Глава 3. Другой человек. Чистая белизна. Не трать патроны зря, чёртова куча дерьма. Джентльмен и лев, феб и сатир. Первая. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. и не надейтесь. О чём вы? Я не буду с вами стреляться. Что вы такое говорите, мэм? Вам хочется отомстить, мистер Редман. Не спорьте, я вижу, что хочется. Полагаете, за это время вы достаточно набили руку. Парень улыбается. Сколько ему лет? Во время первой встречи Рут дала бы ему 17. Сейчас 20 максимум, ну 22. Это невозможно. Ему не меньше 27. Я молода выгляжу, мэм. Это моё наказание. Мне 30, думает Рут. Выгляжу я на все 40. Это моё наказание. Нет, это будни. То, что она выглядит старше своих лет, никак не задевает Рут Шиммер. Ну, почти никак. Джош, мэм. Друзья зовут меня Джош. Мои друзья, надеюсь, вы не поверите, мисс Шиммер, но перед вами другой человек. Вы знали молокососа и грубияна. Я не умела обращаться с женщинами. С мужчинами, думаю, тоже. Ваш э, выстрел, он поднимает взгляд, смотрит на люстру. Он вышип из меня всю дурь. Вправил мозги. Если позволите, я бы хотел попросить у вас прощения за тот поступок. Недостойный поступок, мэм, я он ещё что-то говорит, горячится, взмахивает руками, рук не слушает. Она смотрит, как посетители салона, проходя мимо, здороваются с парнем, смеются, касаются шляп, хлопают по плечу. Возможно, люстра и впрям вернула мистера レッドмана на путь добродетели. Если нет труд, ничего не теряет. Пиво, говорит она, Валень запинается на полуслове. Румянец вспыхивает ярче пожара. Трудно жить, если краснеешь так быстро. Что мем? В тот раз вы помешали мне допить моё пиво. Погостите меня кружечкой и будем квиты. Это вас устраивает? Виски Miss Chimmer. Самый лучший виски, какой только найдётся в Белой лошади. Бутылку, а? Кружка пива. Этим мы ограничимся. Вы хотите меня унизить? Рут прямо слышит, как он произносит эти слова. Она слышит, он не произносит. "Лизи!" кричит он через весь салон. "Два пива!" "Одно", поправляет Рут. "Два, Лизи." "Мэм, вы же жестоки. Неужели вы запретите скромному помощнику шерифа выпить свою законную кружечку?" Не исключает, что я закажу повторить. Я новый взгляд на люстру. Она не упадёт, заверяет труд. Ну, не знаю. В вашем присутствии, мисс Шиммер. Нет, не стану врать. Знаете, почему я хожу в Белую лошадь? Потому что это лучший салон в вашей дыре. Это лишь одна причина. Вторая заключается в том, что я борюсь со своими страхами. В Белой лошади мне всё время чудится этот чёртова громадина, будь она проклята. О, извините. Я просто хотел сказать, что каждый миг жду, что люстра вот-вот долбанёт вас поперёк груди в яблочко, мем. Это бывает. У многих попавших под выстрел Шансфайтера сохраняются такие страхи, что-то вроде фантомных болей. Ноги нет, но колено всё ещё ноет в предчувствии дождя. Вы меня успокоили. Страх чепуха. Главное, чтобы люстра оставалась на месте. Признаюсь вам, что раз в месяц самолично проверяю целы ли тросы. Рут с удивлением отмечает, что смеётся. Парень ты опасен, думает она. Мы похожи на тётку с племянником. Хорошо, если не на мать с сыном. Ты нравишься мне ничуть не больше, чем при первой встрече. Ты мне вообще не нравишься, но я сперва смеюсь, а потом замечаю это. Вы не поверите, мисс Шиммер, но перед вами другой человек. Я поверю, Джош. Поверю и буду бдительной. Толстуха приносит заказ. В одной руке она держит три кружки пива, в другой большую миску с кашей и говядиной. Говядина жёсткая даже на вид. Каша такая крутая, что её можно резать ножом, как хлеб. Три кружки. На лице Джоша читается недоумение. Одну кружку заказала она, Лизи кивает, указывая на рут. Заказ Толстуха со стуком сгружает на стол. Ещё когда вошла: "Кашу с мясом тоже. Две кружки заказал ты. Что-то не так?" Разносщица говорит с Джошем как с тугодумом, наклоняется к парню чуть ли не в грудь в лицо тычет. Похоже, он ей нравится. Так она заигрывает. Странный способ, но Рут не считает себя знатоком в области ухаживаний. Отлично, Лизи. Щелчок пальцев, монета взлетает из руки мистера レッドмана, блестит, приземляется обратно, ныряет в кармашек платья Лизи. Ах, ты хитреуга. Ох, у нашей Лизи ушки на макушке. Теперь тебе не придётся бегать два раза. залпом он выпивает половину кружки. Лизи удаляется всем своим видом, демонстрируя неодобрение компании, с которой связался помощник шерифа. Бёдра толстухи колышутся, как борта военного корабля, делающего разворот перед сокрушительным залпом. Скажите, мистер Ардман. Джош, умоляет Джош. Хорошо. Арут сдувает пену на пол. Скажите, Джош, не приезжал ли Велмер Крик Некий джентльмен по имени Бенджамин Пирс. Мы договорились о встрече. Рад вам помочь, мэм. Он приехал позавчера. Снял комнату? Нет, мистер Пирс остановился в Гранд отеле. Где это? Свернёте за Фосторовским магазином направо, дальше по Ривен Роуд, третий дом от угла. Двухэтажное здание с плоской крышей и широкой верандой. На первом этаже ресторанчик для постояльцев. Там кормят лучше, чем в Белой лошади. Да, между нами это не трудно. Кормят лучше, но цены заметно выше. Если вы не стеснены в средствах, рекомендую остановиться там же. Не сочтите за любопытство, но кто он вам этот мистер Перпс? Почему вы спрашиваете? Буду говорить прямо, мэм Рут. Зовите меня Рут. Вы Шанс Файтер, Рут, охотница за головами, непростыеми головами замечу. Мистер Пирс не похож на бандита, и всё же, меньше всего я бы хотел, чтобы в Уэлмер-Крик началась заварушка. Как видите, мой интерес чисто служебный. В противном случае я не стал бы вас тревожить. Что выбрать, думает Рут, одно из двух? Что? Выбор сделан. Бенджамин Пирс мой отчим. Моя мать вышла за него замуж после смерти отца. И я тогда была младше, чем вы во время знакомства с Люстрой. Вы удовлетворены, Джош? Целиком и полностью. Патчерисъ явилась в наш городишка, чтобы пристрелить собственного отчима. Нет, в такое не поверит ни один судья. Шутит, отмечает Рут. Ну, как умеет. этого парня следует взять на заметку бандиты легче лёгкого становятся шерифами, оставаясь бандитами ласковые и да доброродные они стреляют в спину, потому что в лицо боятся вторая встреча в одном городе в одном и том же салуне рут не любит совпадений всякий избравший ту же судьбу, что и она знает Случайные совпадения редко бывают случайны. Взгляд шансфайтера, талант шансфайтера. Слушая в пол уха болтовню парня Рут Шиммер смотрит на помощника шерифа, смотрит так, как умеет, так словно намеренно без промедления выхватить молнию из кобуры и стрелять на поражение. Впервые в жизни она смотрит так, будто вот-вот выстрелит. не собираясь стрелять. Вы не поверите, мисс Шиммер, но перед вами другой человек. Мистер レッドман больше не похож на схему разделке коровий туши. Нет областей светлых, красных, тёмных, нет песка и пепла, розы и пурпура раннего вечера и поздней ночи. Контуры, обозначающим границы мистера レッドмана, которого друзья зовут Джошем Кипит, чистая белизна, катятся снежные волны, искрят, слепят взор. Ни единого пятна темнее парного молока из-под коровы. Захоте руд польнуть из молнии не нашла бы куда. Что с вами, Рут? У вас такой вид, будто вы увидели привидение. Ничего. Всё в порядке. Знаете, что я вам скажу? Это покажется странным, но вы тоже не слишком-то изменились со дня нашего знакомства. Я часто вспоминал о вас, представлял, как вы стоите тут с револьвером. Джош наклонился вперёд. И вот сейчас я вижу, вы точно такая же, какой были. Лжёт, подумала Рут, или не лжёт? это смотря о чём он говорит. На улице она перебрала воспоминания как нище мелочь, чистая ослепительная белизна, ни одного тёмного пятна. Что ты ещё? Она что-то упустила? Тень. Зыбкая тень рядом с помощником шерифа. Вы не поверите мисс Шиммер, но перед вами другой человек, другой не другой, думает Рут. Джошуа Эдман. Кем бы ты ни стал, ты по-прежнему терпеть не можешь одиночество. Душа общества, миляга парень, улыбка до ушей. Кто поверит, что тебе жизни нет без своего воображаемого друга? Не трать патроны зря, шипнул дядя Том. пустое дело, девочка. Иногда Рут думала, что ей неплохо бы обзавестись воображаемым другом. Ким-то вроде дяди Тома. Вот уже 9 лет и 3 месяца покойный Томас Шиммер мог быть ей только воображаемым другом. Одиночество нес на роже, оно внутри. Джошуа レッドマン по прозвищу Малыш. Давно рванул на закат. Шаткий стул издаёт жалобный стон. Вздрагивает стол, Сэм Грейв с размаху грохочет на него кружку пива. Шапка пены сползает на столешницу. Шутишь, только начал. Врёшь. Вторую пью. Господь свидетель, вторую. Джобс салютует приятелю початой кружкой. Догоню, ракочет Сэм. Не уйдёшь. Понеслась и ревёт как бугай весной. Лизы, пивка старику с усами. Этот догонит Цэр. Не извольте сомневаться. Неужели вы хотите, чтобы слуги закона трудились в поте лица, умирая от жажды? Стыдитесь. А лучше присядьте рядом, скоротайте вечерок. Видите, тут даже плевательницы есть. Приличное заведение, сэр. И, кстати, не пивом единым. Лези, дорогуша, кукурузки нам, жареной, солью, с сем в доле, на двух бизонов и бобов с подливой. После ухода мисс Шиммер народ как с цепи сорвался. Валит в белую лошадь толпой. Дробный перестук игральных костей, шлепки карт, стрекот рулетки. Закрыть глаза, прислушаться, так ни солоно, летний луг. Топочет же ребята, стрекочет цикады, шлёпает лапами пёс, вымокший в ручье. А на куринота. Нет, не луг, труба паровоза. Ставок больше нет. Бутылка звякает о край стакана, булькает виски, гул голосов вздымается к потолку, забивает уши щекотным бормотанием. Фигуры за всегдатаев, как моряки с разбитого корабля, тонут в пластах табачного дыма, словно тут полили из дюжены стволов. Джош достаёт заранее свёрнутую самокрутку, сем дешёвую коричневую сигарку суёт в рот, точь-в-точь точь палец прикусил, чиркает спичкой, наклоняется через стол, даёт прикурить. Дерьмо какое-то, Джош. Богом клянусь, дерьмо. Что? Где? Чёртова куча дерьма, говорю. Нюхом чую. Джош кашляет, дым встал поперёк горла. И это говорит Сэм Грейв, самый счастливый человек на свете? Сэм по-прежнему улыбается, но в глазах Сэма нет и тени веселья, и ноздри раздуваются, как у бродячего пса, почуявшего опасность. Ты о чём? Оглянись. Разуй глаза, прочисти уши. Что тут смотреть, что слушать? Сэм молчит. Лизи приносят заказ. Джош хрустит солёной кукурузой. Ладно, думает он. Хорошо, я смотрю, слушаю. Дурацкое занятие, но раз тебе приспичило, Сэм не мешает. Курит, ждёт. Переселенцев на дороге грабанули второй раз за неделю. На ферме с Токсоном наведывались. Стоксоны их свинцом угостили. Так эти, когда удирали, кричали, что ферму спалят. Совсем обнаглели. Куда шериф смотрит? Я из дома без дробовика ни ногой. Револьвер купи, а лучше Винчестер. Как по мне, заряд картечи в пузо. Ты пока свой дробовик достанешь, проверим. Скребут по полу отодвигаемые стулья. Эй, вы там, прекратить Сума посходили. Убрали стволы, убрали, я сказал. Револьвер Сэма остаётся в кобуре. Джош едва сдерживается, чтоб не достать свой. Ладони нашаривают рукоять. Два мордатых бородача, похожих как братья, братья и есть, отарапело таращится на помощников шерифа. Да мы что? Мы ничего, мы просто уставились друг на друга. И правда, Гил, что это на нас нашло? Не знаю, Френк. Прости, поколечился. Да ну тебя. Угомонились? Да, сэр. Всё в порядке, малыш. Беспопутал. Помрачнение нашло. Драчуны возвращаются за стол. Ладони они держат подальше от оружия, будто боятся, что оно само прыгнет им в руки. Видел? спрашивается. Ответить Джошуа не даёт. Сучьи потрах! Я тебе покажу, как мухлевать! Движение смутных фигур в табачном дыму в дальнем конце салона. Не сговариваясь, Джош с Сэмом спешат туда, лавируют меж столами, кого-то толкают, кому-то наступают на ногу, льётся на пол пиво из опрокинутых кружек, в спины хлещет грязная брань, и это белая лошадь. Даже в ущельливчике Джо не каждый вечер такой случается. Прав был Сэм, чёртова куча дерьма. Возле карточного стола свалка. Сполдюженый человек яростно дубасит седьмого, лежащего на полу, толкаются, мешают друг другу, один, не сумев добраться до хрипящей жертвы от души даёт по зубам набегающему Верзили. Верзило стремился присоединиться к расправе. Вот присоединился. Люди вскакивают из-за столов, кто-то схватился за револьвер, оглушительный грохот выстрела. Отдача дёргает руку. Дикий визг шлюхи со второго этажа. Туда в потолок ушла пуля. На миг Джош замирает от беспочвенного страха. Чудится, вот сейчас металлическим звоном лопнет трос, тяжеленное люстра качнётся убийственным маятником. Всё замирает вместе с Джошуа Рэдманом. Ничего не происходит. Вообще ничего. Прекратить. Миг другой, сня охоты и распадается куча мала. На четвереньках люди ползут прочь, встают на ноги, отряхиваются, моргают, утирают пот. Один лежит на полу, скорчился, прижал руки к лицу, колени подтянул к животу. жалоб на скулит. Жив, уверяется Джош. Третья. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Универсальный магазин Фостера. Витрина, вымота до блеска, товар купается в вечерних сумерках. Охотничьи ножи, фарфор из Англии, стопка жестяных мисок, фальшивое столовое серебро. зубной порошок за четвертак шкатулка с нитками и иголками сапоги из воловьей кожи портяжные ножницы два манекена дама и джентльмен шляпка с перьями шляпа котелок как у фотографа провинциальной газеты руд представляет себя в модной шляпке дёргает щекой у неё это обозначает улыбку идёт дальше ревен роуд гранд отель Холл. Стенные панели из моренного дуба, тканые обои с узором. В углах под потолком ажур паутины. Пол следовало бы вымыть. За конторкой молодой человек в чёрном костюме гробовщика, на носу очки, в руке записная книжка в сафьяновом переплёте. Должно быть сын владельца. Комнату, мэм, есть свободные на первом этаже, где остановился мистер Пирс. А улыбка гаснет. Врут больше не видит клиентку. Второй этаж, номер 45. Лестница скрип ступеней, точёные перила. На площадке между первым и вторым этажами скучает мужчина хрупкого телосложения. Шляпа с узкими полями надвинута на лоб, из-под шляпы блестят глаза живые и цепкие. Одет мужчина как джентльмен. поизносившийся джентльмен мысленно уточняет руд швы засалены ткань вытерта на сюртуке видна умелая штопка вместо шейного платка витой шнурок с серебряной пряжкой на пряжке бирюза это вы спрашивали мистера пирса мэм руд молчит смотрит по какому делу руд молчит она знает таких хрупких К несчастью, они бывают очень быстрыми. Ответить, объяснить, уйти не надо было соглашаться на эту встречу. Следовало отказать сразу. Зачем она провоцирует хрупкого? Вы должно быть мисс Шиммер, джентльмен освобождает дорогу. Он невозмутим, как если бы Рут ответила на все его вопросы. Мистер Пирс предупреждал меня об оас Я думал, вы зайдёте ещё до полудня. Значит, предупреждал. Ясно, почему хрупкий не вскипел. У моей падчерицы скверный характер дружище. Если заявится тощая крокодилица и станет пучить на тебя зенки, не спускай её с лестницы. Полагаюсь на твою выдержку. Проходите, мистер Пирс ждёт вас. Постучите в дверь, прежде чем войти. Мистер Пирс, может быть, не одет. У него жена? Езвительность Рут пропадает в туне. Нет, он один. Мистер Пирс принимал ванну с дороги. Когда, о чем приехал Велмер Крик? Позавчера, сказал Джошуа レッドман. И всё это время плещется в ванне? Пожалуй, перебор. Или в выдумках хрупкого, опасавшегося, что Рут войдёт без стука. Ничего личного, говорит хрупкий ей вслед. Работа. Коридор, обои в цветочек, светильники на стенах, дверь, цифры из бронзы 45. Хороший калибр, убедительный. Перс Руд входит без стука. Детский вызов нелепый, ей стыдно, кровь стучит в висках. почему присутствие Очима да что там одно упоминание о нём превращает Рут шимер в тупицу доверху наполненную бессмысленной дерзостью потому что ты винишь его в смерти отца отвечает дядя Том случилось Рут да немало дядешку запоздалым раскаянием сперва чистила Очимы за все корки проклинала погрозилась что убьёт мерзавца при первой же возможности, а после каялась, глотая слёзы. Он не виноват, но ты глуха к доводам разума. Ты уже помылся, Рут, девочка моя. Вот уж не девочка с лица Рут, и не твоя. Отчим распахивает объятия ей навстречу. Этим он и ограничивается, понимая, что обниматься с ним не входит в планы Рут. Бенджамен Пирс похож на благородного льва с книжной иллюстрации. Пышная грива волной зачёсана назад, борода аккуратно подстрижена, бакенбарды шире, чем полагалось бы при такой бороде. В гриве ни единого седого волоска, и не тронул лишь борода по обе стороны подбородка. Широкий плечи, длинные ноги. Рут вспоминает помощника шерифа. Теперь ясно, почему Джошуа Редман не понравился ей хоть при первой встрече, хоть при второй. Рут не любит красивых мужчин. Рут не любит мужчин, которые выглядят младше своих лет. Дядя Том был красив. Но это совсем другое дело, исключение. И выглядел он на все свои годы без скидки и снисхождения. Это потому, детка, слышишь, труд голос дяди Тома, что ты выглядишь старше своих лет. Это потому, что ты не слишком хороша собой, в особенности, когда смотришь волком. А ещё это потому, что твоя мать, вдовев, вышла замуж за мистера Пирса. Ты ведь хотела, чтобы она вечно омывала слезами могилу первого мужа. Тебе надо пересмотреть свои взгляды, детка. Ты превращаешься вот в вратительную брюзгу? Злобная карга с парой дружков револьверов, вот кто ты. После смерти дядя Том режет правду-матку без стеснения. При жизни он был сдержанней. Он, да, за то руд никогда не отличалась сдержанностью. Четвёртое. Руд Шиммер по прозвищу шеф 14 лет назад когда мать сообщила дочери что выходит за бенджамина пирса руд закатила натуральную истерику в 16 лет второй брак матери предательства. Оно вопиёт к престолу Господню. Твой отец погиб. Ты видела, как это случилось? Да, ты видела трагедию не до самого финала. Тебя пинком вышвырнули из зрительного зала в конце пятого акта, но признайся, тебе хватило с лихвой. Твой отец герой. Ты уверена, что будешь оплакивать его до тех пор, пока небо не упадёт на землю? Ты ждёшь от матери скорби в десятикратном размере, и вдруг через месяц свадьба. В усадьбу съедутся гости. Я заказала тебе новое платье, дитя моё. У тебя вырвали сердце и скормили собакам. И Башмаков ещё не износила, кричала рут матери. Под ногами хрустела битая посуда, в которой шла за гробом мужа, как бедная вдова в слезах. О, Боже, как можно сравнить этих двоих, феб и сатир? Книжные дитя. Мать внезапно успокоилась, встала у окна спиной к дочери. Бумажная ярость, чернильное бешенство. Чужие слова кажутся тебе ярче? Обидней? Она тоже читала Гамлета. Что ты знаешь о жизни принцесса датская? Книги, рояль, ужин в 6 часов, лошадка в конюшне, цветы в оранжерее одно единственное потрясение это не в счёт. Характер формируется годами, милочка. Руд чуть не ударила мать и ужаснулась этому порыву. Бенджамен любил меня, когда я ещё не вышла за твоего отца, любил всё время моего замужества, любит и сейчас, когда пришёл его час. Это преступление? Ровный голос мисс Шиммер хлестал плетью. Мой первый брак плод договорённости наших родителей, семей Шиммер и Макгрегор. Сделка не более чем сделка. Макгрегеры богаче Шиммеров, аристократы. Так сводят жеребца и кобылу, желая получить отличное потомство. Я была верна твоему отцу, родила ему тебя. Пыталась родить сына, дважды сбрасывала плод. Кто вправе требовать большего? уж не ты, во всяком случае. Вернись к себе, умойся, причешись. Хорошенько подумай над моими словами, и когда поймёшь, что я права, возвращайся. Я приму твои извинения. Извинения не были приняты. Через час, выбежав на крыльцо безутешная вдова, а она же счастливая невеста, услышала только стук копыт за поворотом. "Стой, вернись!" Элен Шиммер в скором времени Элен Пирс и помыслить не могла, что дочь рискнёт сесть в седло. Сейчас, после всех трагических событий, Когда левая нога рут только-только сраслась после перелома, на миг Элен показалось, что там, где грохочут копыта, скачет вовсе не её дочь, а другой, незнакомый Элен человек, человек, которого следует бояться. Возможно, так оно и было.